Усиление социальной розни. Напротив, средства нравственные стали слабее. Нравственные средства, которыми располагает государство, сводятся к двум порядкам отношений. Во-первых, они состоят в единстве интересов, связывающих различные племенные и социальные составные части государства друг с другом. Во-вторых, в способности руководящего класса руководить обществом. В свою очередь, эта способность зависит от юридической постановки руководящего класса в обществе, от степени понимания им положения общества и от степени политической подготовки руководить им. Эти нравственные средства государства в царствовании Екатерины значительно пали. Прежде всего усилилась рознь интересов племенных, составных частей государства. В пестрый состав населения этого государства польскими разделами введен был новый, чрезвычайно враждебный элемент, который не только не усилил, не поднял, но значительно затруднил наличные силы государства. Прежде на западной окраине существовал один элемент, на который русское общество должно было тратить значительные усилия. Этот элемент состоял в немецком населении, завоеванных Петром, Оздзейских провинций. Теперь к этому элементу, который с трудом растворялся химически в составе русского населения, присоединился другой, может быть, столь же неподатливый, польское население завоеванных провинций Речи Посполитой польский элемент в старинных русских областях не составил бы ни малейшего затруднения для русского государства. Он исчез бы под влиянием первого благоприятного ветра с востока, но этот элемент стал силой благодаря тому, что в состав территории русского государства, кроме юго-западных областей, введены были и некоторые части настоящей Польши. Зато одна из важных областей юго-западной Руси, связанная органически с остальными, Галиция очутилась за пределами русского государства, усиливая разлад, внесенный в наши западные международные отношения.